Не то рассохшихся половиц, не то неотпетых человечьих костей. Завернулся усталый путник в свой плащ, лег, и пошло тут такое, от чего волосы на утро делаются белыми. Взгляд надолго застывает стеклянным ужасом. Много всякого выползло, вышигнуло, выпрыгнуло и закружилось около путника в безумном хороводе. Незакопанные покойники с веревкой на шее, вурдалаки, нежить разносортная, синие некрещенные младенцы с огромными водяночными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков, шишиги, упыри, чаганашки. Все, что неразборчивая и небрезгливая ночь, скрывает в своих темных складках. «И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что еще минутка, еще секундочка одна».